Эспер Эсперович Ухтомский Эспер Эсперович Ухтомский, годы жизни 1861-1921, князь из рода Рюриковичей, дипломат, приближенный Николая II, публицист, поэт, переводчик. действительно член РГО, ориенталист и востокофил по своим склонностям и устремлениям. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1886-1890 годах неоднократно бывал в Монголии, Китае, Забайкалье. Во время этих поездок собирал предметы восточного искусства. Ныне уцелевшая часть коллекции Ухтомского хранится в фондах Российского этнографического музея, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамеры и Эрмитажа. Здесь сосредоточена коллекция Ухтомского по ломаизму, около трех половиной тысяч предметов. Был одним из ведущих знатоков буддизма в России, автор ряда посвященных Востоку книг и брошюр, в которых неизменно проводил мысль о глубоком духовном сродстве России и Востока. В 1890-1891 годах его императорское высочество, великий князь Николай Александрович, Будущий император Николай II предпринял большое путешествие на восток из Санкт-Петербурга через Польшу и Австро-Венгрию в Грецию, затем через Египет и Аравию в Индию, оттуда через Цейлон, Яву и Индокитай в Китай, и наконец через Японию и Сибирь обратно в столицу Российской империи. Сопровождал наследника цесаревича князь Эспер Эсперович Ухтомский. Опубликованная последом августейшего путешествия его Трехтомное описание замечательно прежде всего тем, что оно задумывалось ухтомским уже в ходе планирования грандиозного турне «Наследника Российского престола». Путешествие длилось 9 месяцев. Подготовка его подробного описания заняла несколько лет и воплотилась в трех томах без малого полутора тысячах страниц роскошного издания, выходившего из печати в 1893-1897 годах. Успеху книги, написанной по результатам этого путешествия, способствовали текст и богатейший иллюстративный ряд. Сразу после выхода в свет книга была издана на английском, немецком и французском языках. После создания монументального описания «Августейшего путешествия» его автор стал редактором-издателем газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и оставался на этом посту более 20 лет. 1896. 1917 пережил вместе со всей Россией и Русско-Японскую и Первую мировую войну и 1917 год и умер в 1921 году в царском селе в должности скромного советского служащего по архивно-исторической части. Первым российским царственным путешественником был Петр Великий, прорубив окно в Европу. Он впустил сначала в царские хоромы, а потом и в боярские и княжеские терема яркий свет с запада, который одних ослепил, а другим открыл глаза на многообразие окружавшего русское царство мира. История Великого посольства, с которым будущий первый российский император в 1697-1698 годах посетил Европу, хорошо известна, как и его путешествие в Париж, 1717 году побывав при этом в лифляндии курляндии княжестве брендербург пруссия голландии англии саксонии богемии австрии и Польше, во всем равнявшаяся на своего знаменитого предшественника екатерина великая сама была родом из европы ей незачем было ее исследовать зато став российской императрицей она не переставала деятельно познавать доставшуюся ей страну и не только по книгам и отчетам подчиненных Ее путешествие в Крым в 1787 году осталось в народной памяти в облике исторического мифа о потёмкинских деревнях. «Сказка, ложь, да в ней намёк», — гласит русская поговорка. Стремление, а главное — возможность сделать путешествие комфортным во всех отношениях, то есть обеспечить не только безопасность и удобство, но и украсить, а порой и приукрасить его внешне, Совершенно новое явление в истории отечественных странствий. Многих россиян по-прежнему гнала вдаль нужда или выгода, но некоторые путешественники, и прежде всего августейшие, получали реальную возможность посетить ближние и дальние края просто для расширения кругозора. Фактически такие вояжи являлись познавательными экскурсиями. Впрочем, и здесь был своего рода переходный период. пребывание великого князя Константина Павловича в войсках Суворова во время швейцарского похода 1799 года или поездку его младших братьев Николая, будущего императора Николая I, и Михаила по следам союзнических армий во время их наступательного похода на Париж в 1814 году, вряд ли можно причислить к чисто ознакомительным. В частности, в ходе этой поездки 17-летний Николай Павлович познакомился с готовившейся ему в супруге 16-летней дочерью прусского короля, принцессой Шарлоттой, будущей императрицей Александрой Фёдоровной. А уже два года спустя великий князь Николай Павлович предпринял путешествие по российским губерниям с целью практического знакомства с административным устройством, внутренним состоянием и проблемами страны, которую ему предстояло по воле рока возглавить. в 1825 году. Традицию ознакомления наследника престола с Россией продолжил и сын Николая I, цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. В 1837 году он в сопровождении своего воспитателя, поэта Жуковского, посетил 29 российских губерний в Европейской части, в Закавказье и в Западной Сибири. а в 1838-1839 годах побывал в Европе. Его старший сын и наследник Николай Александрович также в начале 1860-х годов путешествовал по России, а затем по Европе. Трагично и примечательно, что во время европейского турне он и умер, 21 года от роду. После этой безвременной кончины воспитание его младшего брата Александра Александровича будущего императора Александра III, неожиданно для себя ставшего наследником российского престола, были внесены соответствующие коррективы, включавшие углубленное изучение русской истории и права, а также, становившуюся уже непременной, поездку по Европе, которую он и предпринял в 1866 году. Большое путешествие за границу совершали и другие великие князья царствующего дома. Так, младший брат Александра Алексей Александрович в 1871 году совершил на фрегате Светлана плавание в Северную Америку, посетив при этом Китай и Японию, и, вернувшись через год во Владивосток, откуда через Сибирь, возвратился в Санкт-Петербург. Во время визита в США он охотился на бизонов вместе с генералом Шериданом и знаменитым охотником Буффало Биллом. Еще один брат Александра Третьего, самый младший из сыновей Александра II, великий князь Павел Александрович, дядя главного героя этой книги, появляется далее на ее страницах. Он встречал племянника в Афинах, где гостил супругой у ее родителей, греческих короля и королевы. Таким образом, мы видим, что заграничные путешествия наследников Российского престола и других членов императорской семьи со временем вошли в обычай. можно сказать, стали обязательным элементом их воспитания. Кстати говоря, проницательный читатель может это вычитать между строк и в путешествии на восток наследника Цесаревича. Помимо описаний местных достопримечательностей, входивших в план обязательного посещения августейшим путешественником и его свитой, штатный историограф путешествия и автор-составитель будущего отчета Ухтомский скрупулёзно отмечал детали церемониала и этикета, которому неукоснительно следовала в каждом новом пункте не только встречающая сторона, но и сам августейший путешественник. 22-летний молодой человек, почти юноша, обязан был многие часы своего пребывания в каждом следующем месте отдавать официальным визитам и церемониям, и ни разу без уважительной причины не уклонился от возложенных на него обязанностей. Чрезвычайная дисциплинированность наследника — может быть объяснена только сознанием значимости своей миссии и чувством долга. Что-то ему нравилось больше, что-то меньше, это можно понять из рассказа Ухтомского, но собранность, ответственность и постоянная готовность быть на высоте своего положения присутствовали всегда. Даже во время морских переходов, когда веселье царило в кают-компании, великий князь много времени посвящал делам, тогда как его спутники варили жонку. или устраивали самодеятельные спектакли. Таким образом, перед нами не только подробное описание девятимесячного путешествия, не только картина быта и экзотических нравов десятка стран, но и моментальные снимки с натуры главного героя этого уникального в своем роде повествования. Издательство «Эксмо» подготовило к переизданию сокращенный вариант путешествия. Замечательное отличие его от предыдущих томов серии «Великие путешествия» в изменении ракурса. Столетиями читатели смотрели на окружающий мир глазами паломников и миссионеров, купцов и воинов, мореплавателей и исследователей. И лишь гораздо позже появились рассказы о путешествиях как таковых, о длительных зарубежных вояжах, предпринятых с целью самообразования, а то и просто ради развлечения. Можно сказать, что такие описания — плод нашей цивилизации, результат развития общества, Среди такого рода книг выделяются описания путешествий царственных особ. Рассказ о путешествии Николая Александровича, будущего императора Николая II, одно из лучших описаний августейших вояжей. С тех пор прошло 125 лет. Мир изменился кардинально. Эта книга позволит вам вблизи рассмотреть то, чего уже больше нет, и осознать значимость того, что осталось неизменным. Предлагаем вашему вниманию несколько коротких фрагментов из Путешествия на Восток наследника Цесаревича, дневниковых записей князя Ухтомского об охотах, устраиваемых по пути следования наследника российского престола в Индии и на Цейлоне. Путешествие на Восток наследника Цесаревича. Четверг, 20 декабря 1890 года. 1 января 1891 При охоте на антилоп впервые доводится увидеть дрессированного для нее леопарда, так называемого туземного чита, фелис юбата. Его ловят с целью приручения уже в известном возрасте, когда зверь научился гоняться за добычей и настигать ее художественно-стремительным прыжком. Хищное сильное животное привыкло отдыхать и резвиться под тенью каких-нибудь излюбленных деревьев, среди которых индусы и расставляют капканы. Ущемив лапу, ловчие искусно вяжут его толстыми веревками и одурманивают, набросив ему на голову покрывало. Несчастного пленника тотчас тащат к людскому жилью, начинают морить голодом и нарочно мешают ему спать. Например, сняв у него с морды повязку и усадив его против улицы, по которой снует народ, всячески дразнят узника, то сбиваясь в кучу по несколько человек и как бы готовясь с ожесточением ринуться на него, то махая перед ним платками, то оглушая его несмолкающей бабьей болтовнёй. Последнее средство наиболее действует на испуганного чита. Он смиряется и становится ручным, до такой степени покорным и ручным, что послушен и добр, как собака. Охотничий леопард гуляет со своими менторами по наводнённым толпой базарам, причём люди его нисколько не боятся, а только собаки при встрече сердито ворчат. спит со стражником на одной постели, под одним одеялом и так далее. Нередко случается, что Чит в новой обстановке совершенно забывает унаследованные им привычки для успешной ловли и теряет, между прочим, способность дикого гигантского прыжка, благодаря которому он на воле так легко справляется со своей жертвой. Сегодня, однако, их высочество видят свирепый ручного леопарда. Его привезли к месту охоты в телеге, завязанными глазами. Осадили ее на сравнительно близком расстоянии от пугливых, но довольно беззаботных антилоп, и вдруг сорвали ему повязку. Зверь в мгновение ока встрепенулся, ожил, преобразился и с быстротой молнии метнулся вперед, Поймавшему добычу или дают отведать крови трепещущего животного, которое он только что загрыз, впившись ему в шею, или же лаками, даже кусочками его печени. Бородского чита как-то очень быстро оттащили от жертвы и снова, лишив света, увезли. В общем, за сегодняшний день в пределах Геквара убито 14 темных антилоп. После завтрака в поле августейшие охотники по второму часу возвращаются к своему экстренному поезду, чтобы безостановочно следовать в Ахмедабад. Среда, 26 декабря, 7 января. После полудня поездка на тигровую охоту. Соскочив с коней, августейшие путешественники из свита направляются болотистыми, топкими тропинками вдоль ложбины, оцепленной загонщиками и приноровленными для облавы терпеливыми слонами. Нервы напряжены ожиданием невиданного зрелища. Полуденный воздух утомительно действует на дыхание. Сопровождающие его императорское высочество статные сикхи держат ружья наготове. у первой ступени избранной для него удобной центральной вышки. Наследник цесаревич сходит на нее вместе с испытаннейшим в Индии стрелком, полковником Джерардом. Остальные участники карабкаются подвоенно платформы левее и правее. Доктор Рамбах, Гардинг, художник и я в качестве безоружных не отыскиваем себе пристанище и, ощутившись в непосредственной близости джунглей, на каком-то пригорке, Совершенно понятным любопытством высматриваем тигров. Так проходят минуты две-три. Вдруг оглушительная, нестроенная восточная музыка раздается за кустарником и травой поодаль. Крики и рев толпы, гиканьи, облавщиков, резкий трубный глаз, понукаемых вожаками, чрезвычайно осторожных слонов — все смешивается с барабанным боем и должно наводить панику на притаившееся где-то зверье, чтобы оно скорее ринулось отсюда на волю, и попалась под выстрел северного гостя. Сегодня вторая нелишённая эмоций охота. Цепь около родзы в ожидании пантеры представляла, правда, отчасти больше опасности, так как это животное крайне мстительно и не прощает ранившего его или давшего по нему промах. Но параллельно с тем и гораздо менее интересно, потому что позиция без кругозора обуславливала слишком случайный характер встречи с неприятной и неуживчивой кошкой. Тут же охотникам открывается простор для наблюдений. Внимательным оком озирают они гибкий бесцветный тростник джунглей, где словно что-то колышится, ветерок лишь шелестит или зверь крадется. пытливое ожидание кажется бесконечным. Несмотря на систематическое надвижение облавы к центру зарослей, чтобы выгнать врага прямо против вышки, занятой великим князем, тигры уползли в сторону и запрятались в болоте, неподалеку от нас, пеших туристов, как бы обречённых на растерзание. Вот и загонщики слегка угомонились, и слоны ленивее мнут потревоженное логовище ненавистных тигров. Неужели ничего не будет? Может ли статься, что хищники ушли? Вдруг на расстоянии полутора десятков саженей от платформы, где стали князья Борятинский и Аболенский, им обоим ужасно везет на охотах, тихо выступает громадный царь индийских джунглей. Выстрел второй — Бешеный прыжок в нашу сторону, и опять никого не заметно. Только туземцы принимаются сызного изного, неистово орать и бить в барабаны. Заросли трещат от свежего напора облавщиков. Другой маленький тигр выскакивает на ту же вышку и тотчас же падает сражённой меткой пулей. Надо искать первого, подстрельного хищника. Но низменная чаша кустарников, переплетенных с длинной травой, безмолвнее могилы. Не уснул ли там... И в заправду мощный полосатый скотобой, наводивший горе на окрестность. С необычайной осторожностью обшаривают туземцы всю ложбину, и снова рев оглашает ее. На этот раз мы слышали вопль торжества. Шумные толпы в легких прозрачных одеяниях бегут к месту, где издох первый смертельно раненый зверь. Пестрое многолюдие обступило его. Незрачный джайнист с шапочкой венецианского дожа, наклонился над трупом. Страшные глаза уже не грозят. Откинувшись на бок, зияя пастью, он теплый, мягкий, малоакровавленный, удивительно красивый и спокойный, все еще внушает к себе смешанное чувство вражды и уважения. Пятница. 25 января, 6 февраля. Глубокий знаток местных наречий и нравов епископ Кальдвель допытывал расу простодушного инородца, кто, собственно, в данное время владычествует над страной. Тот с убеждением называл полулегендарное лицо из давным-давно угасшей языческой династии. А что делают здесь англичане? Да, они только охотятся. Действительно, тузенцам легко сбиться насчет истинных причин посещения иных глухих округов незнакомыми джентльменами. Однажды Рис, Джон Дэвид Рис, 1854-й, 1922 годы жизни. Служил в Индии с 1875 года. Был заместителем министров правительстве Мадраса, британским резидентом в Траванкоре и Качине, членом совета при генерал-губернаторе в 1890-х годах. С 1901 года в отставке. Написал ряд книг о британской Индии. Однажды Рис завернул в такой уголок с администраторами-автохтонами. Когда он случайно вернулся с охоты, не видав ни одного тигра, старший между ними укоризненно закачал головой по направлению к младшим. Хороши порядки, хороша администрация, если даже нет тигра для джентльмена. Суббота, 2 -е, 14 -е февраля. Экскурсии за дичью не увенчиваются особенным успехом ни в воскресенье, ни в понедельник. Наследнику Цесаревичу удается, впрочем, убить оленя Рогача. Погода хмурится и небо дождливо, хотя сезон считается зимним и сухим. Кочубей ушел в горы на охоту за дикими слонами, с известным охотником на них ле который непосредственно перед тем сопровождал их императорское величество великих князей Александра и Сергея Михайловичей в их смелых охотничьих экскурсиях внутри острова. Истребление лесных великанов, когда-то практиковавшееся в очень больших размерах, С целью оградить полезные деревья и насаждение от разрушительных набегов каждого такого гиганта теперь ограничено. Да и сами слоны все больше боятся и бегут от человека, прячутся в непроходимой чаще, в сознании своей относительной беспомощности забиваются в тишь и тень. После Нувара Элии августейшим путешественникам предстоит видеть крааль так с португальского периода принято называть ловлю загон слонов. тщательно огороженное пространство среди джунглей. Пятого утром в девятом часу их высочество отправляется из Нануои обратно по железной дороге до пункта Уругадейвати, откуда в 3 часа 15 минут до вечера в экипажах едут десятки верст почти до Искусственного озера с остановкой в Хангвела у одного родовитого сингалеза Дон Соломон Диас Бандаранаике. принимавшего здесь в свое время принцев Эдинбургского в 1870 году, Эльского в 1875 и его сыновей в 1882, Соломон Диас Бандаранайке 1862-1946 годы жизни, цейлонский владетельный правитель при губернаторе Хевлоке занимал высшую местную должность махамудали. Его сын стал четвертым премьер-министром независимой Шри-Ланки 1956-1959 годы. Туземные вожди округа Сабарага-Омова организовали и энергично руководят облавой. На свой счет кормят добрых две тысячи загонщиков, безвыходно днюют и ночуют с ними в лесу. Постепенно стягивающимся кругом, иногда крича, зажигая огни и вообще пугая, изводят диких слонов, которые как раз попались в район Лавитвы. Пленение великанов джунглей началось уже два месяца тому назад. Люди самоотверженно ведут ее по твёрдо обдуманному плану. Мешавших и чересчур беспокойных животных найдено было даже возможным пропустить через цепь. Остальные чего-то ждут, томятся, инстинктивно удаляются от зора человека, чуют беду и не в состоянии прорваться на волю. Сингалезы искусно ведут это дело, изощряясь в знании характера и привычек слонов. Наконец поймано девять. Самого маленького подводят в дар государю-наследнику Цесаревичу. Понедельник, 11-23 марта. Утром отъезд по Минаму в Аюдию на паровых катерах. Там ожидает нас единственное в своем роде зрелище — загон 287 слонов, отбитых от лесного стада в 2000 голов. Вот что за диковины сплошь и рядом встречаются в Сиаме. Приближаясь к Аюде, она состоит почти исключительно из плавучих жилищ, образующих целые улицы и базар вдоль рукава реки. Мы снова имеем случай полюбоваться царскими пирогами, салами, молодцеватыми гребцами-воинами. Все в них необычно, начиная от архаически маскарадного костюма и положенных около каждой уключенной винтовок, до мерных весельных движений, так напева и возгласов уа, вроде крика инубийцев, подвозивших цесаревича к порогам Нила. Пребывание августейших путешественников в Банк-Паине настолько кратковременно, что нам не придется осмотреть этих останков прежнего величия страны, но уже достаточно видеть издали с реки тот или иной памятник, выглядывающий из чаще, чтобы судить о том, сколько в ней таится Русского флага, кажется, не видно было в Сиамском заливе с февраля 1874 года, когда в столицу на Минами прибыл контр-адмирал Брюмер с корвета Оскольд. Король приветствовал наших моряков выражением пожеланий, чтобы у России поскорее установились связи с Сиамом. Конечно, все ограничилось платоническими чувствами. Сознание необходимости мысленно сближаться и практически знакомиться с ним хотя бы ради будущего Не проникало и не увлекало до сих пор никого из русских путешественников. Впрочем, ошибаюсь, один нашелся. За полтора года до нашего приезда в Северном Сиаме скончался от дорожных лишений и лихорадок никому не известный в России, хотя он ее уроженец, но оцененный немцами ученый исследователь асдзейский граф Анреп Эльмт Роман Иосиевич Рингольд Филипп Яган Анреп Эльмт Годы жизни 1834-1888. Барон, граф, известный путешественник. В настоящей книге ему посвящен отдельный очерк. Особое пространство отведено в аюде и ловле лесных слонов. Сооружена гигантская изгородь, куда их вгоняют целыми сотнями. С одного боку построена довольно высокая, длинная, крытая эстрада для короля и его многочисленной свиты, а также для толпы избранных зрителей, собирающихся полюбоваться редкой картиной. Народ теснится вокруг загона, глядит на него сквозь массивный тын, влезает местами на толстые саженные столбы, сдерживающие напор и смятение попавшегося в западню стада исполинов. Отчаяние и беспокойство последних не поддаются описанию. На арене перед нами целый ад, бездна мучений и стонов, безысходное горе самок, потерявших детенышей, и бессильное бешенство самцов, которые чуют превосходство над ними умного двногого врага. Бедные животные ревут и мычат, мечутся вдоль тына, откуда их пиками отгоняют загонщики, или же топчутся на месте, посыпая себя прахом. Грозная жалоба стоит в воздухе над стадом, представляющим одну чудовищную грязно-серую массу страдающих существ. Сбитые в беспорядочную кучу слоны при облаве совершенно теряются, Безумный страх охватывает затворников и затворниц. Они даже не ждут освобождения, а просто стонут и трубят от тревоги. Среди скопища их есть редкие по внешности экземпляры. Недаром здешний край всегда славился обилием и величиной лесных гигантов. Правитель Галконды во внутренней Индии в качестве наиболее ценных даров прислал моголу Аурангзебу замечательных по качествам слонов сейлона, а по размерам — из сиама. англичане в данное время используют не меньше прежних дворов способностей и грубую силу этих довольно добродушных тварей вас британским правительством ежегодно устраиваются систематические ловли и приручения животных столь полезных для обозной службы и общественных работ до сих пор нет установившегося мнения умные и добры ли они по природе существуют авторитетные голоса за и против Судя по беспомощности 287 бедняк, в данный момент их, пожалуй, действительно можно признать обладающими вторым качеством, но навряд ли первым. Однако отрицать в них тонкое даже известного рода разумное чувство тоже нельзя на основании множества фактов. Иногда рассверепевшему слону достаточно убить человека, чтобы тотчас же успокоиться. Загнанное в ограду стадо целиком не представляет интереса, для тех, кто занимается ловлей и приручением годных для службы человеку экземпляров. Поэтому большинство маток и детенышей, а также неважных по внешности самцов, без клыков постепенно выпускаются на свободу через особый, очень тесный проход. Иные из узников до крови разбиты борьбой. Вышедшие на волю не обращаются, однако, в неистовое бегство, а спускаются к ближайшему водоему, чтобы освежиться. Нас тем временем приглашают позавтракать на огромной по объему эстраде, смежной с местами для зрителей. Даже меню изображают слона с вожаком у головы. По приглашению короля сюда прибыло из Бангкока много наших офицеров. Там для них нанято большое помещение в лучшем отеле, и всем оказывается от имени двора самое широкое гостеприимство. Стоит кому-нибудь написать депешу в Россию, куда каждое слово обходится по телеграфу в несколько долларов, и она посылается на казенный счет. За нее запрещено брать плату. По приказанию Его Величества на эскадру ежедневно доставляется всякая живность, всякие припасы. Такие порядки по отношению к наезжающим посольствам и вообще знатным иностранцам издавна водились на Сиаме, но число гостей никогда еще не достигало такой цифры, как в данное время. Подстроенную музыку и крики народа, любующегося картиной грандиозного загона, при оглушительном реве оторванных от стада лесных титанов, правитель Сиама радостно чествует в пределах славной Аюдии русского престола-наследника и его свиту, чествует русских моряков. После завтрака все в затворе и вокруг него опять усиленно оживляется. Несвязанных еще пленников решено окончательно смирить, что совсем нелегко. На пыльную, значительно опустелую арену к ним въезжают на девяти ручных слонах искусные ловцы в синих куртках и круглых белых шляпах по два на животном, управящего им в руках копье. Другой, сидящий у хвоста, держится за толстенные веревки, обматывающие туловище послушного исполина. Цель появления этих действующих лиц чертей черте незыблемого заплота сводится к тому, чтобы набросить путы на чересчур беснующихся огромных тварей. подступиться же к ним весьма опасно. Только что, как слышно, один великан почти убил ударом хобота, отстранявшего его от изгороди пешего копейщика. Несчастного едва успели замертво оттащить за сваи. Рискующим вплотную приблизиться к диким слонам, хотя бы на спине их, прекрасно выдрессированных сотоварищей, грозит верная смерть при малейшем промахе или несохранении должного равновесия. Четвероногие громаты сталкиваются тут и там, точно каменные глыбы непомерной величины. Усидеть на хребте гигантов требует не меньше мужества и хладнокровия, чем ловкости. Видя себя в осадном положении, лесные слоны, несмотря на малочисленность противников, приходят в еще большее смятение и страшным напором ломятся в проход. Люди, взобравшиеся на образующие его столбы, пиками пытаются отогнать животных, преграждают им дорогу, спуская бревна вроде шлагбаума. Но ничто не помогает, и часть измученных голодных пленников прорывается наружу. Некоторых, однако, преследователи ловят, искусно набросив им в суматохе петлю на заднюю ногу. Продолжение каната отчасти волочится за беглецом по земле, отчасти остается в качестве крепчайшей подпруги на туловище ручного исполина. Захваченный веревкой дикарь, оступаясь, торопится на простор. Его и без того затрудненные движения на каждом шагу стесняются испуганными соседями. Погоня рыстью идет за ним. Умышленно заставляет ищущих спасения обегать на окрестной поляне специально для ловитвы вбитые сваи. В конце концов, слон закручивается на каком-нибудь месте до полной беспомощности. Тщетно пытается разрушить оковы, сердито начинает вертеть хвостом и с угрозой высоко поднимает хобот. Напрасно. Ловчие осторожно надевают на него здоровый плетёный ошейник. Опытные в деле приручения товарищи забирают над пойманным власть. Четыре из них берут его спереди и с боков, чтобы тащить стойло. Один клыками подпирает строптивого сзади. До глубины души, возмущённой таким предательством, обессилевший зверь ревет и рвётся, барахтается и падает. Бывают случаи, что он не хочет и не может от усталости встать, предпочитая смерть неволи, поэтому лежачего тотчас же принимаются обильно поливать водой из бамбуковых труб. Пленника на первых порах морят голодом и жаждой, чтобы он смирился. Трогательно то обстоятельство, что при этом ручные великаны утешают страдающего сотоварища нежными ласками. Индокитайские слоны вообще считаются строптивее и неукротимее индийских. Нередки случаи, когда они в раздражении бросаются на человека.